Глава двадцатая. Мы оба стояли в старых списанных, потертых комбинезонах техников с оторванными эмблемами нашего училища. Так как нам ничего не принадлежало, хорошо хоть это выдали. Вообще, когда меня в империи зарегистрировали, то я стал гражданином третьего класса. Повезло, что в столице оказался, иначе четвертый бы дали, а это ниже по социальному статусу. Так вот, мне также автоматически открыли счет в государственном банке. Пользоваться им можно было с 16, и в мой день рождения меня сводили в банк, приписали счет, взяли слепок ауры и ДНК, и на него шло накопление. В училище была стипендия, так мотивировали лучших курсантов, им повышенная шла. Так как я был лучшим, то и получал больше. Первый год счет погашения долга за обучение меня языку, а вот два следующих, в принципе, позволили мне накопить неплохую сумму. Пару месяцев квартиру можно снимать. Пусть на окраине, но можно. Я особо деньги не тратил. Так, мелкие покупки в виде сладостей и все. «Удачи!» Повернулся я к напарнику, когда ворота за нами закрылись. Мы ударили кулаками и разошлись в разные стороны. Я успел метров двадцать пройти, как меня окликнули. «Курсант Алиев!» Обернувшись, я отметил, как успел сбежать, мелькнув за углом транспортной остановки. «Тот второй, а ко мне спешил от ворот наш штатный безопасник. Это наверняка он давал рекомендацию направить меня в ИСБ». Завидуя более шустрому бывшему напарнику, я ответил: "Бывший курсант, господин капитан бывший?" Привычка, подходя, ответил тот и тот же с ходу наехал на меня: "Полковник идиот, и не понял ваших мотивов, в отличие от меня. В тебе, курсант, вложено слишком большие средства и силы, чтобы их терять. Да и о секретности забывать не стоит. Держи визитку, советую немедленно позвонить этому человеку. Он сообщит, что делать дальше, и смотри без шуток мне". После этого развернулся и ушёл. Капитанов в училище боялись. Я же на него не обращал внимания. Меня он не пугал, и тот это чувствовал. То, что сейчас было, простой развод. Надежда, что я поверю, так и сделаю, попав в кабалу службы. А покинуть я ее смогу только вперед ногами. Все потраченные на меня средства я оплатил. Я ничего училищу, государству не должен. Что же, по поводу секретности, нам давали основы, хорошие и качественные. Но секреты службы я получу уже на месте, когда будет звание и начну работать. Точнее, начал бы. Там уже и загружают базы знаний особой секретности. Так что он такой дешёвый развод, я не поведусь, выкинул карточку в урну и стал ждать маршрутный автобус в столицу. Он появляется раз в час. И вообще я был гол как сокол, ничего заранее не покупал, чтобы потом не насторожить, что всё это заранее придумано. Хотя жаль, похоже, безопасник действительно нас раскусил. Мне нужно купить коммуникатор на руку, приписать его к счёту. Одна из опций коммуникатора, помимо связи, ещё и банковская карта. Мне сейчас даже платить нечем, разве что тем, что в щель было. Кстати, по поводу пространственной щели. Да, именно в этом мире архимаг получил информацию по ней и смог вызвать у себя. У всех курсантов-магов они были. В училище помогали их вызывать, ставить и увеличивать. Хорошо аура, отличное прикрытие, никто кроме хозяина не мог знать, что она есть, как и ее размеры. Так что то, что у меня уже есть щель, я не говорил, сделал вид, что в определенное время появилась и качал размер. Сейчас она имела размеры в 5,5 тонн. Там все мои слуги. К слову о слугах, при получении офицерского звания в зал призыв я мог вызвать себе слугу или слуг. По силе да, сейчас он у меня 6 минус заметный скачок с 9 плюс. Жаль, дальше прирост медленнее пойдёт. Все возможные ускорения я уже использовал. Так вот, там были слуги пятеро, два комплект холодного оружия, с 30 камулетов, 10 кг крупных изумрудов с маной внутри, 300 золотых монет, 5.000 серебряных, одежда шатёр и был запас провизии, натуральный, но за 3 года я всё съел. Да, со знакомыми тоже делился, делая вид, что заказал. Курсанты всегда голодные. В общем, это все. Так что, когда подкатил транспорт, я прошел внутрь и протянул серебряную монету водителю. Курсант, окидывая меня взглядом, уточнил тот. «Выгнали? Денег нет, возьмите это. Серебро, монета, денежная единица в старину. Мне в центр». «Ладно». Тот закрыл дверь, и мы полетели. Вообще в этом мире на наземного транспорта почти не, даже у этого потомка автобусов магнитная магическая подушка, хотя выше полуметра тот подниматься не мог, но летал. А мне нужны ломбарды и банк, да и переодеться. Я в этом дурацком комбизе слишком выделялся. И этот автобус не архаизм, а вынужденная мера. Неподалёку от училища был завод робототехники, рабочие с окраин на нём ездили, поэтому и была остановка у училища. К слову, сейчас 11 часов вечера, это последний автобус. Следующее утром будет с первой сменой. Видимо, бывший напарник решил, что маршрутки не будет, опоздали мы и пёхом рванул. К утру как раз на окраине будет. В империи Мирамедной я зацепился. Гражданин Иван во всех базах и архивах личные дела чисты, ну, кроме того, что был уволен из училища. Тут тонкий момент, я не был военным, хотя присягу после исполнения 16 лет давал. При получении первого звания стал бы военным, а пока не доучившийся специалист. Тут тоже непростое дело, военных хакеров не увольняли, а меня смогли именно потому, что я не числился на службе, а был курсантом. Этим тонким моментом я и воспользовался, при этом развязывая руки ИСБ. Те тоже могли попортить жизни, например, понизить мой рейтинг социальной безопасности, не дать нормальной характеристики при поступлении на работу. Да и, пожалуй, все. Это со мной. С бывшим напарником проще, он простой техник и не маг, к тому же. О нем, в отличие от меня, даже и не вспомнят. А интерес был ко мне явный. Взломщиков на нашем патруке училось всего 12, пять девиц, остальные парни. Так что потеря даже одного сильно бьёт по планам военных. Полковнику за то, что меня выгнал, крупно влетит. Хотя, может, и заменят дело, у него были какие-то связи. Сейчас я добирался до центра, сойдя на нужной остановке. Курсантским планшетом, единственным источником связи у курсанта с внешним миром, я пользовался осторожно. Кураторы мониторили и видели, с кем мы общаемся и чем мы интересуемся. Я так с Архимагом попал, когда интересовался его похождениями. Меня и к безопаснику вызывали, тому капитану. Тогда мы впервые познакомились. До этого как-то не получалось. А так, шагая в сторону ломбарда, он в этом районе единственный круглосуточный, я размышлял. Забавная ситуация выходила. В банк я прийти не мог, нужен коммуникатор, чтобы в него поставили чип. И я имел доступ к счету и мог оплачивать покупки. Наличных в «Империи» не было, только безналичные платежи и переводы. Однако и купить я его не мог, не было коммуникатора — чтобы платить покупку. Поэтому мне не нужен ломбард. Пусть я с помощью планшета мог засветиться, но лазая по разным сайтам, был в курсе, что там можно приобрести разные изделия, не регистрируя. А мне было что прикупить. И была проблема. Учился я в военном училище, учили взламывать военную технику и военное оборудование. С гражданской техникой я ещё дел не имел, хотя теоретически знал, что там делать и что она в разы слабее военной. Хотя по поводу покупок я несколько лукавил. Была возможность всё, что нужно приобрести, Можно взять покупку в кредит, а в банке закрыть его, или взять чек, оплатить в банке и вернуться, забрав товар в магазине или ломбарде. Но это ладно, пора воплощать следующий план моих действий. Подошёл к дверям ломбарда, он находился на первом этаже старого здания, тут вообще старый район. Этот центр освещался хорошо, камер видеонаблюдения множество, так что хулиганов и грабителей там нет, на окраинах их встретить легко. Подойдя к двери, я нажал на клавишу, дверь была заперта. Дождался, когда она откроется по приказу работника, и прошел в зал, подходя к прилавку. А ломбард был на магазин похож, но уж больно товар на полках был разнообразный, да и новый встретить трудно. Осматривая его, я остановился у прилавка, работник уже понял, откуда я. Комбез выдавал и следы от спортных эмблем. «Доброй ночи», — негромко сказал я, — акустика в зале была хорошей. «Хотелось бы узнать, во сколько вы это оцените». Я провел ладони над столешницей, и там появились три предмета, две монеты, серебро и золото, и небольшой камень, алмаз, полный маной. Работник не дурак, понял, что я маг, однако пока не изучал выставленный товар, а, осмотрев меня, заинтересовался. «Тебе шестнадцать есть?» «Ты идиот?» — прямо спросил я его. «Кто бы меня выпустил? Чуть меньше года назад исполнилось. Учился, вот и выгляжу на меньше, чем есть». «Не рано для пентаграммы?» — продолжал интересоваться тот. Дополнительный предмет команду не разрешил. Итак, тот похмыкал, мельком осмотрел мои руки, кивнул сам себе, видимо, понял, что я за коммуникатором пришёл, и, достав магический сканер, стал водить над предметами. Монеты отобрал. В ламбарде не коллекционеры, как лом принимают. Вот и этот больше заинтересовался камнем, после чего сообщил: "За железки дам 12 кредов, а за камень с содержимым 700". Хорошо, мне нужен чистый коммуникатор, модель конверсионная Blade 4, одежду под себя У меня не магазин одежды, хотя есть эксклюзивная одежда, брендовая. Хозяин снова загулял, а пьет только элитные пойла. Нет, уж в своем комбезе похожу. Чипы платежные есть, анонимные? 200 кредов. Добро. Он выдал коммуникатор, еще в пластике. Пришлось вскрывать, надевать на руку заряд с завода-изготовителя, так что пока амулет на руке, прописывался к моей ауре и брал образец крови. Все, теперь только я им могу пользоваться, я получил чип. Вещь нужная для анонимных покупок. А следить тоже можно, но это надо специально за мной ходить. А вообще то, что коммуникатор невозможно вскрыть и переписать на другого владельца, вроде как они одна раз в это миф. Я это сделаю любой парень или девушка с нашего потока тоже. Больше ничего в этом ломбарде я брать не собирался, черевата. Поэтому решил уходить, когда тот кое-что предложил заговорщическим тоном прошептал. Парень, военный планшет не нужен, тактически «Я из технарей», — поправил я того, сообразив, что тот решил, что я из сержантского училища. Комбезы и эмблемы, похоже, ошибся немного. «Есть технический, и даже взломщик» сразу сориентировался тот. «Да вы что, я честный парень, и чту закон». После чего кивнул тому и ушел. Развод это был. Ломбард в центре для золотой молодежи, плотно ИСБ пасется. Тут можно брать только легальные вещи, да и то проверять нужно. А вот на окраине в ломбардах можно поискать, но не во всех, кое-где работники стучат копом. Так что осторожным нужно быть. Я и так оригиналом был. Скачивал с исторических архивов разное плетение, некоторым тысячи лет и больше, и изучал, отрабатывая на полигоне. Меня и так чудиком считали, а я поддерживал этот статус. Столько нового и интересного знал. Зря маги Мира Медной о них забыли. Там и плетения взлома защиты были, и их почти все изучил. Да я все свободное время тратил на это и имел дополнительный багаж знаний. Все запомнить я, конечно, не мог, но купил шесть дисков памяти и скачивал информацию туда. Часть были с платных сайтов. Все диски полны информации, сейчас в щели находятся. Знаете, что интересно? Помните мастерские артефакторы, без которых нормальные амулеты и артефакты не изготовить? Тут давно нашли замену и мастерские не используют. Я и этому обучился. Мастерская в щели была, законсервирована, сейчас думаю, не продать ли ее. Желательно коллекционерам, они больше всего цену дадут. А пока я шагал к банку, он тут недалеко был. Вообще мне банкомат нужен, но такой, где ставят чипы, был у банка. Нажал на сенсор, меня пропустили в бронированную кабину слева от входа в сам банк, что был закрыт на ночь. Суда по одному пускают, иначе охрана сработает. Дальше стандартно приписал счет, ссунул руку в приемник, и там поставили чип на коммуникатор. По сути, он и паспорт теперь мой. Еще планшет нужно купить, но это чуть погодит. Да и в ломбарде его не стоит брать, там в основном подержанные. А пока после привязки счета половину суммы я перевел на анонимный чип. После этого я осмотрелся у входа и, проверив, как связь, привязал к коммуникатору свою социальную страничку. Она тоже автоматически создается при регистрации гражданина. Там и почта. Проверил почту, перед этим оплатив связь за два месяца. На почте были письма от ребят и девчат из училища. Больше знакомых в этом мире у меня не было. И, найдя неплохую, но недорогую гостиницу, вызвал такси. Когда оно прибыл, это был глайдер, полетел к гостинице, оплатив через официальный счет. И номер снял на двое суток, также оплатив со счета. Так что вскоре, приняв душ, я уже спал, пока Ольга, я ее одну достал из щели, активно убиралась и стирала комбез в ванной комнате. Там был стиральный амулет. Комбез мне не совсем чистый достался. Простулся я штатно и не сам. Ольга в определенный момент разбудила, так что, отправив ее в щель, показывать слух пока не стоило, я умылся. Оделся и, покинув номер, прошелся к ближайшему кафе. Цены, конечно, не маленькие, но кормили вкусно, натуральными продуктами. И приготовил повар. а не автомат из биомассы, как у нас в училище, так что отлично позавтракал. В дешевое кафе я идти не хотел. После этого, пешком дойдя до ближайшего магазина электроники, я посмотрел адрес в коммуникаторе, очень уж его маленький сенсорный экран неудобен. То ли дело планшет, пора заняться его покупкой. Что, курсант, решил игрушку прикупить? Спросил охранника от входа, сразу меня опознав. Надо одежду покупать, а то все косятся. А вот продавщица, милая девушка, наоборот, была готова услужить. Бывший курсант привычно отмахнулся я и стал делать заказ. Мне нужен планшет Peer 8й серии, адаптер E3, 6 универсальных шнуров А, переходник, что к Peerу подходит. Потом два диска для памяти. Теперь по программам: антивирусы ИКР 6й и 8й серии, две болванки к программам класса АН и АТ. Общая сумма 412 кредитов. Так как сумма больше 300 кредитов, вам скидка 1%, она уже включена. Не желаете получить бонусную карту? Умело подумал, что разница с магазинами электроники земли тут мала, я согласился оформить бонусную карту. Возможно, ещё что-нибудь приобрету. А эта сеть крупнее в столице, карты действуют во всех. Оплатився на анонимный чип, продавщица на это внимания не обратила, главное, платят, получил покупки и ушёл. Только охранник буркнул, когда я выходил, явно проверяя мою реакцию. Связист или взломщик? Тут он прав, покупки характерны, вот и пытался угадать, но я сделал морду кирпичом. Он явно бывший военный, скорее всего, отставник, на пенсии подрабатывает. Вернувшись в номер гостиницы, я разобрал покупки и сначала приписал планшет к коммуникатору. Тут тоже заряжен с завода, новый, зарядка полная. Потом стал устанавливать антивирусные программы, после чего час прописывал на совместную работу. Ну и остальное прибрал, осмотрев. После этого стал искать возможность снять квартиру. Надо еще денег добыть, буду камни с маной продавать, и цена меня приятно удивила, и было отчего. Может, и ссуду закрою. Архимаг мой, последний учитель, и словом не обмолвался, что в мире медной давно не используют природные камни как накопители, а научились создавать искусственные, что даже лучше природных. А не знать он не мог, но почему-то утаил эту информацию. Впрочем, мне она все равно ничего не дает, потому как создают их на автоматических заводах и украсть секрет изготовления не смогу. Да мне не надо, пустые болванки-накопители малых размеров продаются оптом по весу. То оно где-то вроде в районе двух тысяч кредов. С маной та -то тонна мне выйдет за 300 тысяч. Такие кристаллы в планшете и коммуникаторе стоят. Средний размер для техники, глайдеров и флайеров. Тонна 10 тысяч. За пустые, без маны. Большие для военных баз и частных домов, чтобы запитать охрану, за пустые болванки тонна стоят около полмиллиона. Вот они дорогие. Ничего, деньги будут, куплю. Думаю, оценщик из ломбарда цену дал за то, что алмаз был. А это уже ювелирка. Да и цена наверняка минимальная. Тут же через планшет, выйдя на сайт ломбарда, проверил расценки и убедился. Можно было дороже продать. Квартиру на окраине я нашёл, но пока не спешил связываться с хозяином. Заперев номер, я прогулялся до ближайшего торгового центра. Там много магазинов, а мне есть что покупать. Сначала зашёл в магазин сумок и приобрёл сумку с безразмерным пространством, недорогую. Её можно на длинном ремне носить или к поясу прикрепить. И да, в пространственные щели у меня есть такие сумки из десяток хороших с привязкой, но не самоделки. А в этом мире, если обнаружат, оштрафуют и конфискуют. Нет метки производителя, значит контрафакт. Использовать и продавать нельзя. На входе в торговый центр датчики сразу засекут такую сумку или изделие без метки производителя. Причем метка такая хитрая, замаюсь амулет с поддельной меткой делать. Хотя возможно, но купить то, что мне нужно, проще. Если бы я решил подделками заняться, то сделал бы амулет. Конечно, а сейчас он мне просто не нужен. Потом зашел в магазин одежды и приобрел пару летних светлых брюк и рубашек, нательное белье, домашнюю одежду и вполне неплохой костюм. В соседнем магазине обувь, туфли, тапочки для дома и туристические полуботинки. Сейчас начало лета, так что утепляться не нужно. Комбес я убрал в сумку, ещё пригодится. Ботинки, что в комплекте шли тоже, и вернулся в новенькой одежде. После этого продолжил поиск квартиры. Да и на другие торговые сайты заходил, включая с техникой. Лёгкий глайдер купить можно легко, он от полутора тысяч, что зависит от модели и комплектации, более мощный от 5. Флайер из конверсии бывший военный от 10 до 15. Смотри, какая модель. Эти машины я знаю отлично, техник по ним как никак. Так что лучше брать прошедший конверсию. Они мощнее и надёжнее. Да и бронирование серьёзное. К тому же, я на них умею летать. В училище хоть и технарей, но пилотировать учили не как боевых пилотов, но перегнать с одного места на другое и протестировать машину после ремонта вполне сумею.